Глава 118. Земли Ладу Верхняя барбаджа Труп вымыли, одели, положили возле потухшего очага на стол, служивший катафалком, и накрыли белоснежной простыней. От плакальщицы собрались вокруг тела гонарии в порядке старшинства, темные и неподвижные, как вороны. Импровизированные морг освещался всего десятком свечей. Тишина была полной. Когда Бастьяну вошел в хижину на окраине села, женщины разорвали круг, позволив ему приблизиться. С почти сакральной деликатностью мужчина поднял простыню, открыв лицо тети. Он удивился, как смерть разгладила ее кожу, сделав ее моложе, чем она была на самом деле. Бастьяну отдал ей ту последнюю ласку, которую он не смог дать ей перед тем, как она скончалась. Затем наклонился и поцеловал тетю в губы, сдерживая рыдание. В обычной ситуации плакальщицы вылибы, рвали на себе волосы и одежду. В детстве и юношестве Бастьяну присутствовал на многих поминках в своей семье, и общей чертой всех — Было бурное проявление горя в форме воплей и плача со стороны пожилых женщин, которые в некоторых случаях бросались на землю, словно в конвульсиях. Но в тот вечер женщины оставались молчаливыми и чопорными, как он и велел им. Смерть Ганарии требовала другого. Бастиану жестом велел своим двоюродным братьям убрать тело и взял лопату которую протягивал ему Боэли, один из родных братьев. Он сам хотел вырыть могилу. Затем Ладу пошел во главе процессии, а за ним следовали женщины. Внезапно к нему подошел Боэли и прошептал на ухо. «Бастия, я знаю, что еще не время, но звонил Нереу. Он сказал, что нашел твоего сына и его девушку». Глава семьи кивнул, вытер мокрые глаза и ответил. «Скажи ему, чтобы он отвез их обоих домой и как можно скорее. Всеми правдами и неправдами. И держи это при себе, хорошо?» Брат кивнул и оставил процессию позади себя, направляясь быстрым шагом к поселению Владу. Пока Боэле шел, он осознал, что никогда раньше не видел, чтобы Бастьяну плакал и это взволновало его до глубины души.